Я держал у вас экзамен уже пять раз и, и, и срезался. Прошу вас, будьте добры, поставьте мне удовлетворительно, потому что аргумент, который все лентяи приводят в свою пользу, всегда один и тот же. Они прекрасно выдержали по всем предметам и срезались только на моем. Это тем более удивительно, что по моему предмету они занимались всегда очень усердно и знают его прекрасно.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 Студенты дерутся в университете, спрашивает она. Дерутся, милая. А вы ставите их на колени? Ставлю. И ей было смешно, что студенты дерутся, и что я ставлю их на колени. И она смеялась. Это был кроткий, терпеливый и добрый ребенок.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 Не говорю уж о денежных затратах и о тех нравственных потерях, какие несет зритель, когда видит на сцене неправильно трактуемые убийства, прелюбодеяние или клевету. Катя же была совсем другого мнения. Она уверяла меня, что театр даже в настоящем его виде выше аудитории, выше книг, выше всего на свете.